Глава восьмая — Сергей Валерьевич, в доме кто-то есть, — сказала Света Вознесенскому. — Дорогая моя, это исключено, — ответил Вознесенский. — Я бы не стала вам звонить и говорить об этом, если бы не была так уверена, но я видела женщину дважды, а затем слышала, как ночью кто-то надо мной ходит, двигает мебель и хлопает дверью. — Ну, хорошо, — сказал Вознесенский. — Я сегодня во второй половине дня вместе с сыном приеду к вам. «Моя ошибка в том, что я не ознакомил вас со всем домом. Сегодня мы это исправим. Я уверен, что всему есть рациональное объяснение. Возможно, нужно было дать вам больше времени для адаптации и не спешить с отъездом Марты. В любом случае, мы все проверим, чтобы вам, дорогая моя, было спокойно». «Спасибо, Сергей Валерьевич», — поблагодарила Света. «А как там наш капризный ребенок? Вы нашли с ним общий язык, если можно так выразиться?» Вознесенский ухмыльнулся. Это слышалось в его интонации. — С Александром Александровичем все хорошо, — сказала Света. — Да, мы нашли общий язык. Работать с ним — одно удовольствие для меня. — Дорогая моя, — рассмеялся Вознесенский, — как вы укротили этого зверя. Вы и правда необыкновенная. Никогда еще не доводилось мне слышать, что работать с Королевым — это удовольствие. Я работаю с ним много лет, и при том, что Александр — мой друг, — Работа с ним отнюдь никогда не была удовольствием. — Мы справляемся, — скромно ответила девушка. За завтраком Света молчала. В руке Королева лежал пульт от телевизора, и он то и дело переключал каналы, выбирая, на чем же можно остановиться. При этом он покорно открывал рот каждый раз, когда Света подносила к нему ложку. Вдруг взгляд писателя переместился с экрана телевизора на Свету. Королев округлил глаза. — Что-то не так? — спросила девушка королёв стал шевелить ртом он пытался что то сказать горячо спросила света невкусно у света быстро отставила тарелку с едой забрала пульт и вложила в руку старика карандаш подложив под него лист бумаги королёв рожал пальцы и карандаш упал на пол ухо что ухо почти раздраженно спросила света уходи Девушка уже хотела закричать и отругать своего подопечного за такую грубость, когда заметила, что его взгляд направлен не конкретно на нее. Писатель словно смотрел сквозь Светлану, немного поверх ее плеча. Она вскочила с места, оглянулась. За ее спиной была расположена открытая дверь библиотеки и коридор за ней. В дверном проеме было пусто. Там кто-то был, ведь так? строго спросила она у старика. Там кто-то был. Я это знаю. И вы тоже это знаете. Кто это? Кто здесь живет, кроме нас?» Королев перевел свой взгляд на телевизор, нащупал рукой пульт, продолжил переключать каналы и приоткрыл рот, намекая, что наступила пора очередной ложки того диетического дерьма, которым его кормили. «Я все расскажу Сергею Валерьевичу», сказала Света, садясь на свое место и продолжая кормить вредного старика. Звучало это так, словно обиженная маленькая девочка, планирует пожаловаться своему папе на соседского мальчишку, который обижает ее и дергает за косички. Королев проигнорировал ее слова. «Вы очень удобно устроились». Света продолжила кормить Королева, то и дело озираясь по сторонам. «Лежите здесь себе молча, ничего не говорите, объясняться не приходится. Просто отвернулся, и все, дело сделано». «А вы обо мне подумали?» Светлана повысила тон. Александр даже глазом не повел. Здесь кто-то живет, да? Кто-то, о ком не должен знать Вознесенский? Ну, не молчите вы!» Света подняла карандаш, забрала из руки писателя пульт и отложила его в сторону. «Посмотрите на меня!» жалостливым тоном сказала она. «Посмотрите на меня!» Королев повернул голову, посмотрел на девушку, нащупал карандаш и принялся писать. «Здесь никого нет», прочитала Света. «Значит, я схожу с ума», сказала она. Но и вы кого-то видели сейчас. Александр, я не верю в призраков. Да, конечно же, я не такой писатель, как вы. Но то, что я пишу и то, что пишете вы, это все о чем-то потустороннем, мистическом. Я думаю, мы потому и выбрали этот жанр, потому что оба знаем, что такого не бывает в реальной жизни. И я не хочу думать, что в этом огромном доме бродит привидение женщины со свечой в руке. Королев снова повернул голову и удивленно посмотрел на свету. Да. Она положила ему в рот последнюю ложку овсяной каши. «Мне уже дважды привиделась женщина в длинном белом платье, я думаю, в ночной рубашке. В руках у нее был подсвечник с горящей свечой. Я понимаю, что у меня бурная фантазия, но, как правило, моя фантазия не оживает и по дому не бродит». Королев молчал. Он отвел взгляд от Светланы и сделал вид, что смотрит телевизор. Но Света знала. Он даже не замечал того, что происходило на экране. А был там детский мультфильм. Королёв был занят мыслями, и девушка это видела. «Вернусь через полчаса, приступим к работе», — сказала она. «От вас все равно ничего не добьешься, Но сегодня приедет Вознесенский, и я попрошу его проверить каждую комнату этого дома вместе со мной». Королёв снова посмотрел на Свету, которая уже собралась уходить. Он взялся за карандаш и написал лишь одно слово. «Нет». «А вы помешайте нам», — ответила Света и пошла на кухню. «Светлана, знакомьтесь, мой сын Игорь Сергеевич». Вознесенский представил Свете своего сына. Тому на вид было не больше 35 лет. И он, решила, Света пошел, вероятно, в мать. В отличие от отца, на которого Игорь Сергеевич совсем не был похож, его сын был намного выше его, крепче, сложен и, однозначно, отметила девушка, симпатичнее. Она даже испытала небольшое разочарование, когда, пожимая Вознесенскому младшему руку, Заметила на его безымянном пальце правой руки кольцо. «Можно просто, Игорь?» — улыбнулся он. «Ну что, дорогая моя, кто здесь посмел вас беспокоить?» «Сергей Валерьевич», — спокойно сказала Света, заваривая гостям чай. «Я не хочу, чтобы вы сочли меня параноиком, но я уверена, что кто-то или что-то помимо меня Александра Александровича здесь обитает». Ну что вы намекаете, Света?» Девушка задумалась. Она не хотела выглядеть глупо особенно в присутствии сына Вознесенского. «Я что-то слышу по ночам», — сказала она. «Так это, наверное, крысы. Муся, видимо, уже не справляется. А эти твари бегут в дом с полей. Закажите крысоловки. Я помогу вам расставить их». «Я бы хотела в вашем присутствии изучить верхние этажи», — спокойно сказала Света, понимая, что перебила Вознесенского. «И каждую комнату, с вашего позволения. Вы хотите проверить, не прячется ли кто в них?» серьезно спросил Игорь. — Да, давайте спросим у нашего общего друга, — развел руками Сергей Валерьевич. — Он против, — ответила Света. — Я уже спрашивала. — Не вижу ничего такого в том, что мы сделаем обход по дому, — сказал Игорь. — Я поговорю с ним, — добавил Вознесенский старший. Королёв не соглашался, он махал головой. Писал слово «нет» каждый раз, когда Сергей Валерьевич уговаривал его дать добро на обход дома вместе со Светланой, чтобы девушка была спокойна и лично удостоверилась в том, что в доме никого нет. «Светлана!» — шепнул ей Игорь Сергеевич. «Пока они здесь спорят, предлагаю нарушить правила и отправиться наверх, ничего не сказав взрослым». Света хихикнула, но утвердительно кивнула. «Я уже поднималась на второй этаж!» шепотом сказала Света, когда они с Игорем ступили на лестницу. «Здесь нас уже не слышно», — ответил тот. «Можем разговаривать обычным голосом». «Вы говорили, что что-то слышали. Что именно?» «Мне казалось... Мне казалось, что по ночам я слышу, как кто-то ходит на втором этаже. Звуки доносились такие, словно кто-то двигает по деревянному полу стулья, шагает по комнате, хлопает дверьми. И уж поверьте, это совсем не похоже на крыс». — Вряд ли здесь водятся призраки, — улыбнулся Игорь Сергеевич. Хотя он рассмеялся. — Извините, не хотел вас напугать. Я не боюсь потустороннего. А вот в то, что люди причиняют проблему другим людям, я охотно верю. Дом огромный. Надеюсь, это не так, но чисто теоретически. Что мешает какому-то пьянчуге или беспризорнику затаиться в любой из этих комнат и выходить из нее лишь ночью, чтобы справить нужду и поживиться чем-то из холодильника, пока вы спите? «После ваших слов мне стало еще страшнее», — честно призналась Света. Лицо ее было серьезным. «Это лишь предположение», — попытался успокоить ее Игорь. «Марта и Лиза, что жили здесь до вас, ничего подобного не замечали. А значит, я уверен, у вас всего лишь разыгралась фантазия на фоне усталости, ведь теперь весь дом и все заботы о королеве легли на ваши плечи. Вы же тоже творец, создатель. Ваше сознание отличается от сознания тех, кто присматривал за королевым до вас». Я поговорю с отцом. Пускай Марта возвращается как можно скорее. Она знает этот дом, как свои пять пальцев. Она займется бытом. А на вас будет только творчество нашего неугомонного писателя». Пока они разговаривали, не заметили, как оказались на третьем этаже. «Для чего ему такой большой дом?» – спросила Света. «Не знаю», – ответил Игорь. «Действительно, в каждой из этих комнат он писал свои книги, а потом запирал их, чтобы больше никогда не использовать». Гости здесь бывают редко, и уж тем более не в таком количестве. Из этого дома вышел бы неплохой отель, но если посмотреть с другой стороны, нужно же было королеву куда-то девать свои деньги. Он не особо путешествовал, вел жизнь затворника, а деньги капали как от его новых произведений, так и от прошлых, которые постоянно пересдаются немалыми тиражами. И не только в нашей стране, а экранизации. Разумеется, доходы его внушают, но королев всего лишь одинокий старик. И он знал, что однажды таковым станет. Вот и вкладывал весь свой заработок в дом. У Светы на языке крутился вопрос о том, кому достанутся эти хоромы после смерти писателя, но она воздержалась. В первой комнате, в которую они вошли, было немного мебели, небольшая софа, журнальный столик, письменный стол и стул у окна. На столе лежала книга Александра Королёва. «Эта книга вышла в прошлом году», — сказал Игорь. Логично будет предположить, что на третьем этаже будут находиться комнаты, в которых Королев писал в последние годы. Он оставляет книгу в той комнате, в какой написал ее? Видимо, да. Кто ж вас, творческих людей, поймет? Игорь улыбнулся. Они вышли из комнаты, закрыли ее и вошли в следующую. Здесь намного уютнее, сказала Света. Она с интересом разглядывала антикварный шкаф, который когда-то по настоянию Королева принесли именно сюда. Круглый небольшой стол и мягкое кресло также однозначно были антикварной мебелью или же весьма качественной подделкой. На столе лежала книга «Усадьба Донцовых». «Я читала эту книгу», — улыбнулась девушка. «Да, интерьер этой комнаты вполне подходит к ее сюжету. Пока нет ни призраков, ни бомжей», — сказал с улыбкой Игорь, и они пошли дальше. «На третьем этаже, помимо кладовой...» Хода на чердак и туалетные комнаты было расположено двенадцать комнат, по шесть в каждом крыле. Какие-то были полностью жилыми, обставленные всей необходимой мебелью, в каких-то был только писательский набор. Стол, стул или кресло, стеллаж или трильяж. В каждой из комнат лежала книга, которую Королев некогда в ней написал. Спустившись на второй этаж, Игорь и Светлана около лестницы встретила Муся. «Хозяйка здешнего заведения», Улыбнулась Света. Взяла кошку на руки и последовала за Игорем. Все комнаты второго этажа, в отличие от комнат третьего, однозначно задумывались как спальные комнаты. В каждой стояла кровать, шкаф, комод, диван или кресло, стол, тумбочки, трильяж. Какая-то мебель была вполне современной, какая-то старее, но чистота и порядок были соблюдены во всех комнатах. Все они напоминали гостиничные номера. «Заходи и живи». И, разумеется, в каждой из них лежала книга. — Это лес, — сказала Света, беря книгу в руки в одной из комнат. — Я недавно решила пересчитать эту книжку. Прочла за сутки. — Страшная? — спросил Игорь с ухмылкой. — Интересная, — ответила девушка. Молодая пара ехала земляной дорогой через лес к озеру, но заблудилась. В том лесу обитала исконно русская нечисть. Там были и леши, и баба яга, и водяной. Только в том лесу они совсем не такие душки какими их нам рисуют советские фильмы. Кстати, именно Водяной в конце книги и утащит ту парочку в болото, после того, как остальные магические жители леса, назовем их так, знатно поиздеваются над Владимиром и Ириной. Игорь и Светлана вышли из этой комнаты, и Муся, которая все это время сидела на руках девушки, спрыгнула на пол и побежала к следующей двери. А эта комната, если я не ошибаюсь, как раз находится ровно над той, где живу я. И где двигали мебель. — спросил Игорь. Света в ответ лишь пожала плечами. Кошка явно настаивала, чтобы ей открыли эту дверь. И как только Игорь это сделал, она тут же проскочила в комнату. «Здесь никого нет», — сказал Вознесенский младший, осматривая спальную. Комната, в отличие от некоторых предыдущих, была обставлена в старинном стиле. Мебель относилась к началу прошлого века. На круглом столе лежала кружевная скатерть, на комоде стоял серебряный подсвечник. «Стул, кажется, дубовый», — заметила Света. «Тяжелый». Она протащила его по полу. «Примерно такой звук я и слышала ночью», — добавила она. «Но, как мы видим, здесь никого нет», — развел руками Игорь. «Даже книга, принадлежащая этой комнате, успела покрыться пылью». Он взял в руки увесистый томик в твердой обложке. «Забытая», — прочел Вознесенский название. «Кажется, я даже читал эту книгу». Он протянул том свете, но девушка замерла, как вкопанная, впиваясь взглядом в обложку книги. «Это она!» — шепотом сказала Светлана. «Это та женщина!» «Какая женщина?» — удивился Игорь и снова стал рассматривать книгу. На обложке была изображена лестница старинного особняка, в котором и происходили события, описанные в книге. По лестнице вдоль стены, сплошь увешаны портретами... Поднималась женщина в длинной белой ночной рубашке с распущенными волосами. В руках у нее был подсвечник, зажженный свечой. Это будет звучать как безумие. Но эту женщину я дважды видела здесь в доме. Со свечой. Ночью. Первый раз я решила, что это Марта. Потом... Я не знаю, что и думать. Но я не сошла с ума. Я видела ее. Это иллюстрация, Светлана. Спокойно сказал Игорь. Я знаю. В коридоре послышали шаги. Муся обернулась на них и насторожилась. «Что вы здесь делаете?» Недовольным тоном спросил Вознесенский старший, оказавшийся в дверном проеме комнаты. Королев услышал шаги и понял, что вы ослушались его. «Благо наш вредный друг не в состоянии кричать, иначе вам бы не сдобровать». «Пап, все нормально», — спокойно сказал Игорь. «Мы обошли все комнаты, ничего и никого не нашли». «Не то, что я бы против этого, но, Сашка...» «Ладно, уладим». «В доме спокойно, а это главное. Дорогая моя!» Вознесенский старший обратился к Светлане. «Вот видите, вам абсолютно не о чем беспокоиться. Позвольте себе чуть больше отдыха, и все будет замечательно!» Света озадаченно посмотрела на Игоря, затем на его отца и направилась к выходу из комнаты, прихватив с собой забытую. «Муся!» — позвала она, и трехцветная кошка побежала за ней. Королев буквально сверлил своим взглядом Светлану. В его взгляде она прочитала раздражение, недовольство, злость. «И чего ты так взъелся? Марта каждую неделю протирала пыль в этих комнатах. Ты ей и слова не говорил никогда». На Вознесенского Королев даже не взглянул. Он не отрывал взгляд от девушки. Она же смотрела на него виноватыми и напуганными глазами. Но еще в них он прочитал твердую уверенность выпотать у самого Александра, То, что ее, по всей видимости, немало волновало. Девушка заметила, что лист бумаги, привычно лежавший на импровизированном столике Королева рядом с его правой рукой, исписан. Глядя в глаза писателю, не вслушиваясь в то, что ему продолжал говорить Вознесенский старший, Света подошла к кровати, взяла лист бумаги и, все еще ощущая на себе жгучий взгляд парализованного старика, отошла к окну. — Я запретил тебе, — разобрала она каракуле. — Ты не должна была туда ходить. Я ясно дал понять, что в эти комнаты тебе заходить нельзя. Ты чего же упрямая и нахальная? Закончим книгу и уезжай». Игорь заметил, как Светлана смяла лист бумаги и бросила его в корзину, но ничего ей не сказал. «Дорогой мой друг», — сказал Вознесенский Королеву, «мы принимаем все твои волнения и обещаем впредь быть более внимательными к твоим желаниям. А сейчас просим простить нас. Но и ты должен нас понять». В огромном доме находится парализованный старик-инсультник и юная барышня. Как прикажешь реагировать, когда последние ночами слышатся какие-то шумы в одной из твоих многочисленных комнат? Светлана. Сергей Валерьевич обратился к девушке. Рекомендую вам на ночь пить чай с ромашкой и мятой. Вам нужно больше отдыхать и высыпаться. Все мы заинтересованы в вашем добром здравии и прекрасном самочувствии. Также Игорь порекомендовал мне поговорить с нашей Мартой и попросить ее вернуться раньше. «Я свяжусь с ней. А пока, Саша, Света, светлых мыслей вашему тандему, вдохновения, энергии и сил, а мы с Игорем вынуждены возвращаться в город». Они долго находились в библиотеке молча. Королёв умолчал сам по себе, Света из принципа. Она сидела в кресле напротив писателя и смотрела ему в глаза. Так продолжалось несколько минут, пока Королёв не взял в руки карандаш и не стал выводить слова на листе. Девушка, не сказав ни слова, встала и вышла из библиотеки. Вернулась она достаточно быстро, и старик понял, куда она уходила. В ее руках была чашка, от которой исходил чарующий аромат свежесваренного кофе. «Да, я приготовила его только себе», — сказала Света. Она поставила чашку, подошла ближе к Королеву и поняла, что на листе бумаги уже изложены новые абзац книги. «Что ж, продолжим», — сказала девушка. Открыла ноутбук и принялась набирать текст, то и дело делая глоток кофе. На улице уже стемнело, но Королев не останавливался. Света понемногу стала забывать события уходящего дня. Она всецело погрузилась в темный свет, а потому не сразу заметила, что уже наступило время ужина. — Пора завершать, — сказала она. — Ужин? — Нет, — протяжно произнес писатель. — Ого! — кивнула Света. — Не зря вы упражнялись. И все же я вынуждена настаивать. — Нет, — повторил Королев. И Света видела, что это короткое слово далось ему непросто. Он посмотрел на девушку, а затем снова перевел взгляд на свою правую руку и продолжил писать. — Хорошо, — согласилась Светлана, — отложим ужин на час. Но сперва вы должны мне ответить. Пожалуйста. В ее глазах писатель увидел не требование, а искреннюю просьбу. Я должна знать, что не схожу с ума. «Я видела ее!» С этими словами Света взяла книгу, которая лежала за кроватью Королева, и которую он видеть до этого момента не мог. Забытая, сказала Света. «Я готова поклясться, что видела эту женщину, этот образ в этом доме, дважды, и вы ее видели у меня за спиной. Я уверена в этом. Не отрицайте очевидного. Эту книгу я нашла в комнате, в которой вы ее написали еще сорок лет назад, и эта комната расположена как раз над моей» как такое возможно королев молчал его взгляд устремленный в выключенный телевизор тоже нет уж александр будьте добры ответьте мне настаивала девушка вы неспроста не хотели чтобы мы с игорем обходили комнаты вы боялись что я найду эту книгу и увижу ее ведь так кто она или ее призрак жил здесь всю вашу жизнь и вы однажды решили посвятить ему книгу так нет снова произнес королев уже что то — сказала Света. Наш разговор уже отдаленно напоминает диалог. Кто она? Мне стоит ее бояться? Королев стал выводить слова на бумаге. — Мы закончим книгу за неделю, — прочитала вслух Света. Я поняла. Никто ничего не будет мне объяснять. Кто я такая? Подумаешь, всего лишь мою ваш зад дважды в день и пишу за вас вашу обожаемую книжку. А то, что за мной по ночам охотятся призраки, так это так, пустяки. «Наша дружба, уважаемый Александр Александрович, закончилась, не успев начаться. За неделю так за неделю. Сейчас мы работаем еще один час, а затем ужинаем. Честно признаться, я теперь боюсь ложиться спать в своей комнате. Очень надеюсь, что Марта вернется раньше. С ней, как я понимаю, таких странностей здесь не происходило. Из чего мне такие привилегии? Какой кошмар. Я схожу с ума». Света взяла ноутбук Королева, показывая своим видом, что она готова работать. «Пишите», — более спокойным голосом сказала она, — «у нас неделя». Пока Светлана разогревала ужин, она думала, что, разумеется, никуда она через неделю не уедет. У нее договор, у нее работа, у нее цель. Муся была с ней на кухне. Девушка боялась оставаться одна. Компания спокойной хвостатой спутницы вселяла некое спокойствие в свету. Она включила телевизор и библиотеки, и на кухне. После ужина, когда она составляла посуду в посудомоечную машину, она не заметила, как кошка куда-то вышла из кухни. Посудомойка находилась почти под раковиной, а раковина — под окном, выходящим во двор. Складывая посуду, которой, к слову, было совсем немного, Света не заметила, как в окне отражается приближающаяся фигура за ее спиной. Девушка закончила, выпрямилась, не поднимая глаз, стала мыть руки, и только тогда она заметила какое-то движение в отражении. Она медленно подняла взгляд на окно, за которым давно стемнело, увидела в отражении себя и женщину в длинном белом платье или же в ночной рубашке, стоявшей за ее спиной. В отражении на стекле Света отчетливо видела, как играет огонек свечи в руках той, что стояла за ней. Телевизор замолчал. Света потянулась левой рукой к подставке с ножами, не сводя глаз с окна и того, что в нем отражалось. Ножи были далеко. Она сделала шаг влево, затем еще один. Левая рука потянулась за ножом, взгляд продолжал следить за окном. Света до конца не понимала, что чувствует, но это и не было важно. Сперва ей нужно выбраться из кухни, а уже обдумывать подробности она будет потом. Лоб вспотел, рука и лодыжки дрожали. Нащупав самый большой нож и крепко взявшись за его рукоять, Света резко обернулась назад. За ее спиной никого не оказалось. Сердце девушки замерло на мгновение но уже через секунду бешено забилась, когда телевизор издал резкий, громкий звук. Улыбающаяся женщина настоятельно рекомендовала приобрести какой-то наверняка очень нужный товар по суперскидке. «Я видела ее! Только что!» — закричала Света Королеву. «Я не сошла с ума! Я видела призрака, такого же, какой изображен на вашей книге! Что за чертовщина? Ответьте мне!» Королёв умолчал, но пристально смотрел на девушку. Она подошла ближе и увидела написанные писателем слова. «Здесь никого нет». «О, нет!» – протяжно произнесла Светлана. «Повторюсь, у меня нет проблем с головой, и я уверена, что вы тоже ее видели. Я верну все деньги Вознесенскому и уеду завтра же». Морщинистая рука стала выводить слово. «Договор», – прочитала Света. «К черту договор! Мне страшно!» Она посмотрела на Королева глазами, в которых он увидел напуганную маленькую девочку. В его же взгляде Света не увидела ничего. Вы — циничный человек, поэтому у вас нет семьи, она вам попросту не была нужна. Ваша семья — это ваши книги, ваши герои. Именно поэтому кормить вас с ложечки и подтирать зад некому, кроме как чужому человеку. Вы никому не нужны, кроме вашего агента, потому что вы — курица, несущая золотые яйца, но и вам никто не нужен и вам плевать на мои чувства, на мои страхи. Я должна помочь вам закончить вашу книгу. Вы видите во мне лишь инструмент достижения своей цели, но никак не человека. Дорогая моя, Марта приедет в следующий понедельник. С ее приездом в ваших обязанностях останется только литературная часть, а также медицинский уход. Доброй ночи. Света прочитала сообщение от Вознесенского, пожелала ему в ответ доброй ночи и отложила телефон в сторону. Ничего о том, что она видела, или думала что видела писать не стала был вечер воскресенья до приезда марты оставалась неделя света понимала что откажущейся ей фигуры женщины в белом марта ее не защитит но и присутствие здесь живого человека помимо упрямого и вредного старика однозначно ей было просто необходимо а что если у меня развивается шизофрения спросила света у кошки лежащей на кровати в ее ногах что если это просто галлюцинации и мне нужно на прием к врачу А я предъявляю претензии старому больному человеку. Что, если все это последствия тех дурацких таблеток, что я пила? Я читала ту книгу. Я видела ранее эту обложку. Вот мое сознание и сыграло со мной злую шутку. Ей было не по себе. Молчание Королева ее злило. Но, с другой стороны, вдруг он ничего не видел и не знает. Она донимает старика своими домыслами, своими видениями. Но ведь он может и не быть причастен ко всему этому. А что, если ничего действительно нет? Света пыталась успокоить себя, убедить в том, что она ошибается, что никакой женщины в белом не существует. В этих размышлениях и девушка и уснула. Спала она крепко, сказалась усталость. Дверь в комнату была закрыта плотно, несмотря на то, что в комнате осталась Муся. «Потерпит», — подумала Света перед сном. Около трех часов ночи кошка приподняла голову, недовольно отвела уши в сторону и посмотрела на спящую девушку. Кошка поднялась потопталась на месте и снова легла. От ее движения Светлана проснулась и тут же поняла, что хочет в туалет. «Не надо, пожалуйста», сказала девушка, но понимала, что теперь уже не уснет, если не опорожнит мочевой пузырь. Туалет находился в коридоре через пару дверей от комнаты, где жила Света, между спальной Марты и кладовой, за которой следовала кухня. Она покрутилась на кровати, минуту посмотрела в потолок, отметив, что наверху все было тихо. Затем отбросила одеяло и опустила ноги на пол. Ощущение было такое, словно наступило в болото. Голые стопы увязли в мокром ворсе коврового покрытия. Противный влажный холод моментально пробежал до колен. Сперва Света резко приподняла ноги, понимая, что что-то не то. Но потом, совладав с собой, решила встать и проверить, откуда на пол протекла вода. Почему-то в голове сразу пролетели мысли о прорванных трубах, не сопоставив это с тем, что на дворе лето, а значит, система отопления не функционирует. Девушка медленно, на носочках, зашагала к включателю, пока не ощутила, что что-то мокрое и скользкое касается ноги в самом низу. Машинально она наклонилась, провела рукой по гренищу и что-то склизкое осталось в ее ладони. Свету бросила в дрожь, но в тот момент она выпрямилась. Вторая ее рука уже коснулась включателя, И в комнате загорелся свет. Полы были сухими, однако от ее следов остался мокрый след. Кошка, щурившись, недовольно смотрела на Светлану. А сама Светлана с ужасом смотрела на свою ладонь, которой пыталась присосаться живая пиявка. В туалет Света пошла, держа Мусю на руках. Ей так было спокойнее. Свет после себя в туалете она выключать не стала, как и в коридоре и в своей комнате. Она двигалась быстро-быстро так как по ночам из туалета в свою комнату бегут дети, боясь быть пойманными и непременно съеденными жуткими монстрами, которых рисует в их голове детское сознание. Также боялась и света. Кошка в ее руках вела себя спокойно, хоть и непонимающе поглядывала по сторонам. Ее совсем не удивила фигура, стоявшая в конце коридора, и наблюдавшая, как ее нервная временная хозяйка перебежками перемещалась по первому этажу хозяйского дома.